Глава 6. Дорога в уезд Пинтан оказалась на удивление приятной. На самолете они добрались до Гуианы. Дальше был специальный автобус из обсерватории, который всего за полчаса по скоростной автомагистрали Гуйхуэй довез их до уезда Хуэйшуй. В Хуэйшуй они пересели на автобус до уезда Ладянь и весь путь до Лодяня, до округа Пинтан по скоростной автомагистрали занял в общей сложности всего полдня. Всю дорогу по шоссе Ван Хэйчен то и дело невольно сомневался в своих географических познаниях, которые почерпнул еще в старшей школе, а с тех пор прошло уже 10 лет. Юннань Гуйджоуская Нагорье относится к карстовым формам рельефа, и ездить по нему труднее, чем подняться в небо. Но подобный расклад вещей за 10 с лишним лет изменили те, кого в Китае называют инфраструктурными маньяками. Множество холмов и гор в купе с пустотами и провалами, склонными к обрушению и проседанию, привели к тому, что Юньнань и Гуйчжоу на страницах учебника значились как районы, где нельзя строить автомагистрали и высокоскоростные железные дороги. В этом отношении они побили даже Сучуань, где дорога в Шу трудна. Но кто бы мог подумать, что Китай раздавит эти стереотипы, вкладывая триллионы в каждый объект и действительно начнет прокладывать дорогу в каждых горах и возводить мосты через любую реку на пути, будет каждые полгода обновлять рекорды в истории человеческой инженерии по строительству тоннелей и мостов, будет упорно создавать инфраструктуру. Ван Хайчен сперва представлял, что на горной тропе будет ухабисто и трястись придется, как в повозке, запряженной ослом. Дорога станет огибать нависающие утесы, и половина автомобиля постоянно будет зависать над бездной. Он даже принял специальные лекарства от укачивания, чтобы в дороге не кружилась голова. Кто же знал, что они доберутся так благополучно? Но все верно. В противном случае не будь здесь настолько удобной логистики, как бы в таком непроходимом месте могли построить огромный радиотелескоп. Только сейчас у него сложилось верное представление. Прогресс фундаментальной науки – это не результат внезапного озарения одного или двух гениев. Он должен зависеть от физической среды всего общества – Карстовая впадина в Даватане, мирнёхонько располагалась здесь, в далёком Циньянь-Буимёском округе уже десятки тысяч лет. Не будь инфраструктуры, какой бы естественной ни была окружающая среда, сделать из нее такого большого парня, как Фэст, известный также как Циннянь небесное Око, радиотелескоп на юге Китая в провинции Гуйчжоу, Было бы невозможно. Строительство такой дороги очень влияет на окружающую среду, да? Студентка Ван Хэйчана Бай Хуньюй сидела рядом у окна, подперев голову рукой и глядя наружу. Ее глаза горели от возбуждения, а вишневый ротик не закрывался от удивления. Автобус ехал по высокому подвесному мосту, Для обеспечения безопасности движения в пределах 180 км в час на магистрали пришлось контролировать кривизну дороги, не допускать продолжительных изгибов или подъемов под большими углами. Чтобы найти баланс между горами и равниной, а также избежать проседания мягкого основания карстового рельефа, высокоскоростные дороги в Гуйджоу проходят по подвесным мостам, соединяющим горы на высоте 100 метров над землей. Бай Хунь Юй училась у Ван Хайчена в докторантуре, имела две степени магистра в области экологии и астрономии, и ее наставник часто шутил. Вот что называется одной ногой в небе, а другой на земле. Наш пострел везде поспел. Ван Хэй Чен был еще не стар, да и, сказать по чести, несерьезен и незрел. Бай Байхун Юй же вообще не держала дистанцию между учителем и учеником. И в ответ на его частые подколки девчонка... Начинала галдеть. «Это называется передовой кроссфилд, босс. Ничего вы не понимаете. Наступит день, и я поеду на Марс выращивать картошку. Да, марсианскую картошку. Босс, придется обращаться со мной получше. Тогда я вам с Марса курьером попробовать пришлю». Сильно ли это влияет на окружающую среду? Конечно, Ван Хайчен не слишком в этом разбирался. Но если подумать, определенно влияет. И немало. У него не было особенного мнения на этот счет, так как оставалось много других забот. Уже сама эта поездка к Фесту была достаточно утомительна. Но еще и аккурат за два дня до отъезда он снова столкнулся с неприятностями из-за квартиры. Не мог же он разорваться. Где уж тут за всем уследить? Полное название Феста в соответствии с дурным вкусом на имена, бытовавшим в мире астрономии, было 500 метр Aperture Spherical Telescope, что переводилось как сферический телескоп с 500-метровой апертурой. Ван Хайчен считал его довольно неудачным, но если подумать о названиях других гигантских радиотелескопов, VLA – Very Large Array, очень большая антенная решетка, VLBA – Very Long Baseline Array, антенная решетка со сверхдлинными базами, Название «Фест» можно было считать прямо-таки каноничным. Стоимость этой штуки достигала 1,2 миллиарда долларов. И это был самый большой одиночный радиотелескоп в мире. Он выглядел как втиснутая в горный перевал солнечная плита диаметром в полкилометра. 500 метров, возможно, и не кажутся преувеличенной длиной но не как единое устройство, зеркальная поверхность которого составляет 250 тысяч квадратных метров. Только встав рядом с телескопом на наяву, Ван Хайчен в полной мере ощутил свою собственную незначительность. Эта штука была слишком велика. Даже те инфраструктурные маньяки, которые смогли построить высокоскоростную дорогу на юньнань гуйджовском Нагорье, не могли бы из ничего сделать под нее пьедестал. Только естественно сформировавшаяся горная седловина могла поддержать это огромное сферическое зеркальное тело. Концепция Фаста была впервые предложена в 1994 году, еще до рождения Ван Хейчена. В 2001 проект официально одобрили, а технико-экономическое обоснование началось только в 2007. -м. С обычной мировой скоростью для запуска строительства потребовалось бы не менее 20 лет. Но все недооценили быстроту Китая. Уже в сентябре 2016 года FAST был официально запущен и начал получать электромагнитные сигналы из глубин Вселенной. Этот сферический радиотелескоп с дурацким названием был в два раза больше и в 10 раз эффективнее американского Арсибо, диаметром 300 метров, что одним махом сделало Китай страной с самым мощным моноблочным радиотелескопом в мире – С тех пор китайским астрономам больше не нужно было побираться по другим странам, чтобы арендовать чужие машины и ловить на себе косые взгляды. Мало того, в обмен на то, чтобы получить возможность поработать с ФЭСТом, обсерватории в других странах также начинали давать Китаю зеленый свет в различных проектах. Это должно было стать лучшей эпохой для таких астрофизиков, как Ван Хэйчен. Когда только-только запустили ФЭСТ, У приглашенных на экскурсию старших коллег глаза наполнялись слезами. Тогда Ван Хэйчен еще учился в аспирантуре и не успел вылететь из академического гнезда. Просматривая живые видео в прямом эфире, он чаще всего слышал такие слова, как «мы», «вы», «тогда» и «хорошее время». Слушая о лишениях предшественников, Ван Хайчен вспомнил, как в детстве выучил наизусть звездную карту из «Рыцарей Зодиака», И теперь, наконец, по-настоящему ворвался в передовую сферу исследования тайн вселенной. Он не мог сдержать таких слез. Окончив аспирантуру, вошел в ряды выдающихся молодых талантов. И его в особом порядке взяли на должность доцента. И только сейчас у него появилась возможность подать заявку на полевую работу с Фестом. Изначально это было просто паломничество – Ван Хэйчен много раз фантазировал о том, как увидит Фест собственными глазами, на что это будет похоже, когда эти горы предстанут перед ним, и мечтал о том, как телескоп покажется за окном трясущегося автобуса и какое изумление вызовет созданный с таким сверхъестественным мастерством и так радикально изменивший все вокруг. Однако он и представить не мог, что при виде этого гиганта будет так взволнован, что мысли скрутятся в один большой запутанный комок. Ван Хэйчен неожиданно вспомнил причину, по которой, как в свое время объяснил учитель, фест строили в такой спешке. Радиотелескопы улавливают радиоволны. А с развитием человеческой цивилизации источники радиоволн на Земле плодятся с невообразимой взрывной скоростью. 40 лет назад их было не так уж много. Радио, телевидение, телеграммы и чуть-чуть беспроводной связи. А сейчас что? Интернет, сотовые телефоны, Wi-Fi, Bluetooth. Сейчас у каждого есть десятки собственных источников радиоволн. Эти раздражающие беспроводные сигналы создают огромный уровень электромагнитного шума всей планеты. Шум становится все громче и громче. Все труднее услышать космические сигналы, которые могут идти до Земли сотни миллионов световых лет. Если не поторопиться созданием Феста, то в будущем уровень шума полностью перекроет эти далекие и слабые импульсы. И тогда единственной надеждой человечества станет создание телескопов в космосе. Но когда аэродинамическая техника сможет осилить подобного, тысячетонного монстра? Десятки километров вокруг Феста необитаемы. И самая важная этому причина – обеспечение более тихой, беспроводной электромагнитной среды. Жаль, что эта изоляция от мира может вместить радиотелескоп площадью почти 2000 квадратных метров – но не может изолировать человеческий мозг, способный уместиться в двух ладонях. Перед отъездом Ван Хайчену позвонили. Владелец, подписавший договор купли-продажи, сказал ему, что нужно добавить еще 300 тысяч юаней, иначе квартиру он не продаст. Ван Хэй и предположить не мог, что с ним может случиться подобное. Через несколько лет после завершения строительства моста Джухай-Гонконг-Макао Цены на недвижимость в Джухае выросли. В Хэнсине подскочили до 60 тысяч за метр, а в Сяньчжоу до 40. К счастью, джухайский кампус университета Суньяцена находится в районе Танцзя. Это был большой пригород, но стоимость квартиры там по-прежнему составляла 20 с лишним тысяч юаней за метр. С мизерным доходом доцента, только что получившего должность, Ван Хэйчен точно не смог бы позволить себе купить дом. И то, чтобы купить дешевый дом в этом пригороде, все равно первоначальный взнос он выплатит только при поддержке семьи. Доценту Ван Хэ Чену ежемесячно отсчитывали чуть больше 10 тысяч юаней, а фундаментальной астрофизике не приходилось рассчитывать на подработки. Потому весь его доход составляла университетская зарплата. Остальное не приносило ни гроша. 300 тысяч Он, наверное, заработал бы года за три, если бы перестал есть и пить. В осажденной крепости говорилось, что повышение простого преподавателя до доцента сродни возведению служанки-наложницы до младшей жены, а повышение доцента до профессора – это как если бы младшая жена стала главной. После гражданской войны изменилось почти все, кроме этого. Ван Хэйчен боялся, что с такой зарплатой эту сумму ему придется добывать еще очень-очень долго. «Профессор Ван, я правда ненарочно цену завышаю? Вы же из э, Джидзяна, да? Тогда точно знаете, как ведется бизнес. Мы договор подписать-то подписали, а деньги вы так и не выплатили. Я знаю, знаю, нужно подождать, пока одобрят кредит. Я же знаю, как вести бизнес. Послушайте меня, послушайте. Видите ли, за тот месяц, что прошел, как мы договор подписали, квартиры здесь подорожали на 30%. Я не могу потерять так много, правда же?» Вы заплатите на 20% больше. Я потеряю 10%, а вы считай, Просто получите 10% даром. Вы же интеллигентный человек, такой молодой, а уже доцент. Наверняка лучше меня считаете. Скажите, я прав? Ой, нет смысла это все говорить. Вы знаете, ну, подадите вы в суд. мне это все равно. Ну, туда-сюда уйдет несколько месяцев. И никто не скажет, сколько к тому времени будут дома стоить. Эй, мне-то есть где жить. Вы не думаете, юноша, что правда вся на вашей стороне? Сперва полгода будете по судам таскаться. Выиграете или нет вообще другой разговор. Ну, допустим, выиграете. Думаете, сможете въехать? Вы не понимаете принудительного исполнения? Подать на это сможете только э, через год? Я-то местный, у меня там несколько квартирок есть. А вам каждый день на работу ходить? Нет-нет-нет, я вам не угрожаю. Просто рассказываю, как дела обстоят, молодой человек. «Я ж за вас, думаю, юноша. Вы же еще молоды. Мозги все поди проучили. Давайте каждый уступит, добавит по чуть-чуть. Пусть каждый немножечко потеряет. Нельзя же, чтобы я один убыток понес. Вы даже ключей не забрали, а уже с чистой прибылью. С какой стати? Вы там у себя в шидзяне уж больно расчетливые». Давайте не будем о деньгах, молодой человек. Позвольте мне поделиться с вами некоторым опытом. Я не знаю, что такое быть доцентом. У меня нет такой высокой степени. Но на себя работать – это ж почти то же самое. В 20-30 с лишним самое время вкалывать. В какой суд вы мне тут предлагаете подать? Сами подумайте. Разведете волокиту. А работать когда? Каждый день будете от гулы просить? По судам со мной э, бегать? Через год-два все доценты, которые с вами начинали, полными профессорами станут. А вы что? Верно же? Денег нет. Да не упрямьтесь вы так. Не поверю я, что вы, такой молодой уже доцент, таких денег не наскребете. Ой, вот не затирайте мне. Я хоть и без степени, но не дурак же. Человек в среднюю школу идет работать. И ему на проживание рядом дают несколько миллионов. А сколько стоит доцент в престижном университете? Вот и все. Жду, когда вы вернетесь из командировки. Уступлю еще 280, заплатите мне 280 тысяч. Больше мне нечего сказать». Ван Хэйчен смотрел на огромное зеркало феста, но в голове вертелась только квартира. «Всего лишь место площадью в пару десятков квадратных метров. Разве это много?» Из всех, кто в тот год поступал на астроэкономический факультет и занимался исследованиями в этой сфере, остался лишь Ван Хэй Чен. Фундаментальные научные исследования. Вопрос таланта, а вовсе не упорства. Из более чем сотни преуспеть может только один. И то не всегда. На встрече одногруппников Ван Хэйчена неизбежно наполовину в шутку, наполовину всерьез называли надеждой всея группы. И он сам понимал, что заслужил это звание – Молоденький доцента уже национального масштаба, неплохо тогда. А что потом? У всех сокурсников уже были и машина, и дом, и жена, и дети, а он сам. А ему все это было не по карману. Может, он и правда переучился. Ван Хайчин никогда раньше не уделял таким вещам должного внимания и думал только о собственных исследованиях. Когда он входил в кабинет, его мир начинал измеряться световыми годами, сигналом с безбрежного неба. Миллионы лет, и неизвестно, существуют ли до сих пор эти сияющие звезды. Всю Землю, нет, всю Солнечную систему в масштабах Вселенной даже пылинкой посчитать нельзя. Ван Хэйчен постоянно изучал рождение и гибель звезд размером с десятки тысяч солнц, взрывы, освещавшие половину созвездий, и гравитационные волны. И если Землю, нет, всю Солнечную систему забросить в те места то все, что люди считают божественным и несокрушимым, будет разорвано на атомы, меньше чем за тысячную долю секунды, излучится в виде гравитационных волн, и от него не останется и следа. Насколько велик дом площадью в десятки квадратных метров в астрономическом пространстве, которое Ван Хэйчен любил с детства? Он попытался найти перцептивный контраст, но обнаружил, что тот слишком мал для формирования концепции. Но сейчас деньги внезапно захватили его мир, вытеснив Вселенную, для сравнения с которой требовались научные системы исчисления. За неделю до того, как хозяин квартиры позвонил ему, чтобы попросить больше денег, он болтал онлайн со своим другом, доктором Хуа. Тот проходил собеседование на должность преподавателя в нескольких университетах и планировал по возвращении на родину пройти собеседование еще и в Цинхуа, до которого добирался рейсом через Гуандун, где ему и Иван Хэйчену выпала возможность пересечься. В тот день Чинхуа сказал ему, что не поедет в Цинхуа, а только в Токийский университет, а затем вернется в Соединенные Штаты». Чинхуа отказался от должности в Цинхуа по совершенно банальной причине, в отличие от всех других кандидатов. Когда они говорили об этом, не прозвучало ни слова о теоретической физике. Единственным основанием было: Да как можно рядом с Цинхуа квартиру купить? Если месяц не пить и не есть, можно ли на университетскую зарплату купить поблизости квартирку с Гулькин нос? И это еще по текущим ценам, а не по тем, когда удастся скопить на первоначальный взнос. Как уроженцу Чиньзяна, Ван Хай Чену противнее всего было каждый год возвращаться в родной город, где всегда находились люди с ехидным вопросом. Что толку столько учиться? Раньше у него находились тысячи способов уклончиво парировать такие выпады, но теперь он действительно не знал ответа. Всю жизнь он учился на доктора, но при этом денег в принципе не имел. Даже на первоначальный взнос ему всеми силами копили домашние. Доктор Чэньхуа опубликовал две статьи в главном научном журнале. И что с того? Лучший университет страны пригласил его обратно в Китай. И что дальше? Странно, разве они не были лучшими людьми в стране? Одними из тысячи. Это же не преувеличение, верно? Ван Хэйчену было уже 30. Выйдя из лаборатории в реальный мир, он открыл глаза и обнаружил, что все, во что он верил с детства, будто сыграло с ним злую шутку. Однако сейчас во всех СМИ уже внушают, что если семья без денег и родословной, путь в фундаментальную науку заказан, независимо от того, идет ли речь о гуманитарных или естественных областях. Осажденный докучливыми мыслями, Ван Хэйчен перевел взгляд на огромный зеркальный, похожий на ВОК массив, и внезапно испытал странное чувство – Он сразу понял, почему влюбился в астрономию, но почувствовал, что не осилит эту стезю. Астрономия похожа на телескоп. Она пассивна, она получает информацию. Глазами, прекрасно. Телескопом Галилея тоже сойдет. Оптическими зеркальными телескопами в обсерватории, да за милую душу, радиотелескопом. Вообще мечта. Диаметром 10 метров чудесно, 100 метров превосходно, 500 и их туда же. Слушай, принимай, понимай, вот и все. Ты не можешь управлять Вселенной, не можешь замедлить ход Земли вокруг Солнца до 300 дней, не можешь сделать так, чтобы комета Галлея прилетала раз в 10 лет, не говоря уже о том, чтобы остановить Млечный Путь и заставить его вращаться в противоположную сторону. Космос не знает сострадания. Все сущее для него лишь никчемная пылинка. Но в нынешнюю эпоху пассивных слушателей просто вышвыривают. Нужно слушать, поднимется ли цена на недвижимость, выбирать, когда покупать квартиру, а когда продавать. Нужно ругаться с хозяином о доплате. Если не будешь кричать, тебя ждет печальный конец. Байхуньюи слышала о переживаниях наставника, и потому с тех пор, как они отправились в путь, старалась излучать спокойствие, чтобы не тревожить его. Впрочем, не слишком успешно. Она никогда прежде не видела научного руководителя таким. Он всегда казался беззаботным, да любил резаться в компьютерные игры, а теперь был хмур и подавлен. И глаза его были пусты. Она даже забеспокоилась о том, не споткнется ли он, не упадет ли, когда они подойдут к Фэсту. Эта бредовая картина почему-то прочно засела у нее в голове. Радиотелескоп на самом деле похож на мощный радиоприемник. Если отфильтровать радиосигналы, приходящие со всех сторон, останется удивительно малый угол, в котором удается обнаружить слабое космическое радиоизлучение с помощью высокочувствительного приемника, представляющего собой огромную антенну в форме сферического зеркала. В этом минимальном угле, как раз соответствующем конусообразной области неба, в которой исследователям раскрываются секреты Вселенной, Уходят вовне радиоволны от устройства передачи. Чем больше антенна, тем выше чувствительность сигнала, и тем больше вероятность того, что всплывет нераспознанная ранее информация. Но радиосигналы не похожи на видимый свет. Если не анализировать данные, то они останутся просто рябью на куче осциллографов, которую нужно расшифровывать через алгоритмы. По большому счету, Ван Хейчен был астропрограммистом в центре обработки данных. Он разрабатывал алгоритмы, писал код, а затем анализировал данные. Радиоволны Вселенной копили десятилетиями, а потом анализировали и искали изменения в сравнении с обычными данными. Не поменялось ли чего. Фаст был мега-центром и радионаблюдений и обработки гигантских баз данных, которые были многократно отфильтрованы с помощью самых разных алгоритмов. Этот метод в миллион раз лучше, чем пялиться в окуляры и фотографии, как делали раньше. Смотреть в телескоп в поисках новых звезд — это все равно, что больному катарактой высматривать в прерии, куда ушло стадо. С работой такого уровня современные телескопы справляются за сотые доли секунды — Причина нынешней поездки состояла в том, что Ван Хэньчен предложил новый алгоритм для лучшей фильтрации и анализа электромагнитных волн длиной около 21 см. Электромагнитная волна длиной 21 см – признак того, что нейтральный водородный атом совершил внезапный переход из возбужденного состояния в стабильное, и возникло нехарактерное излучение. Водород – самый распространенный основной элемент во Вселенной. После большого взрыва, когда вселенная начала остывать, первым элементом, с которым объединились элементарные частицы, стал водород. Но в пределах современного космологического горизонта подавляющее большинство водородных элементов относится к звездным структурам и находится в среде ядерного синтеза. Поэтому Юпитер нейтрально водородная планета, где водород полемизируется, но не синтезируется, имел большое значение для понимания структуры Вселенной. Именно такую задачу Ван Хэйчен ставил перед Бай Хуньюй на занятиях. Найти планеты-гиганты, похожие на Юпитер. После того, как алгоритм реализовали в Центре обработки данных, им на время оказалось нечем заняться. В супервычислительном центре, который обрабатывал поступавшие с ФАС данные, на очереди всегда полно задач. Согласно обычному протоколу, его вычислительные мощности распределяются в соответствии со списком приоритетов. Вновь добавленный алгоритм таким образом будет тихонько считывать и обрабатывать старые показатели, записанные Фестом. А Ван Хэй и его команде нужно будет просто дождаться результатов этой обработки. Однако, когда заявители приезжают на Фаст лично, центр всегда дарит им маленький десерт. До обычного анализа, в дополнение к уже полученной информации, предоставляет вычислительные мощности для прямой фильтрации последних данных, полученных радиотелескопом в режиме реального времени. А маленьким десертом этот подарок называется потому, что на самом деле он совершенно бесполезен. Даже на радиотелескопах вроде Феста, только что запущенных в работу, старые данные накапливались, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, а показатели реального времени получались в течение Одного дня. Если бы в них вдруг что-то нашлось, то с точки зрения вероятности старые массивы должны были давным-давно от таких находок разорваться. После того, как алгоритм был запущен, Ван Хэйчен уселся перед экраном, уставившись в одну точку. На экране не отражалось никакой ценной информации. Его взгляд время от времени скользил к окну, окидывая изумрудно-зеленые горы и исчезающие в облаках вышки – Башни с помощью тросов поддерживали приемник и антенны. Будь их пять, а не шесть, то вся конструкция походила бы на огромную, поддерживающую небо руку с ладонью диаметром в полкилометра. Здесь, наверное, дешевые квартиры. Ни с того ни с сего, подумал Ван Хэйчен. А нет, здесь в округе никто не живет. Как раз в тот момент, когда он был поглощен собственными мыслями, на экране загорелось слово «Алярт». Это алерт писала сама Бай Хуньюй. То ли из-за того, что надпись была ему незнакома, то ли по рассеянности, но Ван Хэйчен не реагировал целых полминуты. Только после того, как помощница осторожно пихнула его пару раз, он понял, что увидел. Это неправильно. Что-то пошло не так. Это была первая реакция Ван Хэйчена. Судя по всему, система обнаружила сверхбольшой источник излучения волн длиной 21 см. Его разрешение было до ужаса огромным. Ван Хайчен прикинул в уме. Для достижения такой интенсивности нейтральный газообразный водород должен равномерно рассеиваться в пространстве радиусом более 50 астрономических единиц. Радиус более 50 астрономических единиц – Это больше, чем вся Солнечная система вплоть до орбиты Плутона. Как это возможно? Если в таком большом пространстве есть естественное газообразное водородное облако, то взаимное притяжение атомов заставит его сжиматься. Количество водорода окажется достаточным, чтобы начался ядерный синтез. А значит, в конце концов, облако превратится в звезду. Если исходить из здравого смысла и основ астрономии, то существование такой крупномасштабной водородной структуры абсолютно невозможно. Предупреждение появилось при обработке данных реального времени. Другими словами, когда в поле зрения Фаста попал этот небесный сектор, радиотелескоп случайно обнаружил там газовую область, которая должна стать звездой, но еще не стала? Это, Это же абсолютно невозможно! Даже если захватить небесное тело, которое когда-нибудь станет звездой, как образуется такая область? Это вообще не соответствует космогоническим законам. Ван Хэйчен взглянул на Бай Хуньюй, и лицо девушки вспыхнуло. Она выглядела еще более озадаченной, чем он сам. Баг в программе алгоритма? Это наиболее вероятное объяснение. Не переживай ты, подумал Ван Хэйчен а сам меж тем экспонировал поток вычислений, чтобы проверить процесс срабатывания сигнала тревоги. Не успел поток вычислений перепройти по новой, как выскочил второй алярт. Область наблюдения Фаста постоянно смещалась вслед за вращением Земли, и если только телескоп намеренно не отслеживал определенный участок неба, то вскоре переставал его сканировать. Второе молниеносное предупреждение еще больше укрепило подозрения Ван Хэйчена. Как можно так легко обнаружить второе небесное тело, существование которого столь же невозможно? «Ты что, не тестировала алгоритм?» Спросил Ван Хэйчен, глядя на поток вычислений. «Так не должно быть». «Я проверяла?» Обиженно протянула Бай Хуньюй. «Несколько раз проверяла? Не было никаких проблем?» «Эх!» Вздохнул Ван Хэйчен. Он запаниковал и начал проверять исходные данные. Примерно через 10 минут наконец стало ясно, что с алгоритмом проблем нет. И предупреждение было верным. Два открытия. На какое-то время его мысли смешались в хаотичную кучу. Это было абсолютно невозможно. Если нет вопросов с алгоритмом, то вероятнее всего проблема с самим Фестом. Возможно, его мозг сегодня перегрелся, потому сначала Ван Хэйчен подумал, что своим алгоритмом сжег корпус телескопа. Это было физически невозможно, но он в глубине души утвердился в этой абсурдной идее. Да, он сломал оборудование стоимостью 1,2 миллиарда долларов. От таких мыслей Ван Хэйчен неожиданно расслабился, от чего ему немедленно стало стыдно. Если так, то его вышвырнут из университета и он покинет этот нищий и благородный академический мир с его мизерными зарплатами. А потом с его-то мозгами начнет программировать, он же прекрасно знает Python и C++. наверняка быстро сможет найти место программиста в IT-сфере, и, скорее всего, без проблем сможет получать зарплату вдвое больше нынешней. Нервы, натянутые последние несколько дней, внезапно отпустила, и закаленный многолетними астрономическими тренировками ум Ван Хэйчена Стремительно и неконтролируемо заработал на всех оборотах. Аккурат, когда его посетила мысль, что раз уж он в Джухае, то неплохо бы податься в Сишандзю, устроиться игроделом, что-то словно ударило его, как молния, отчего волосы внезапно встали дыбом. Вероятность того, что область дисперсии нейтрального водорода размером с Солнечную систему существует, действительно была, но только в виде мыслительного конструкта, ни разу не подтвержденного в реальности. Сфера Дайсона.